Часть первая. Уррр! Громогласный рев дракона, эхом разнесшийся по всему ущелью, заставил меня встрепенуться и завертеть головой в поисках подобравшегося, кажется, совсем близко чешуйчатого чудовища. Но единственное, что удалось высмотреть, — это огромная тень, стремительно пронесшаяся над вершинами высоченных елей и на миг заслонившая собой часть небосвода. «Не заметил?» — с явственной тревогой вопросил Лойд Гальба, резко подскочив со своей лежанки. «Да вроде нет», — чуть помедлив ответил я, переведя взгляд на старшину охраны нашего крохотного отряда. «Вот и славно!» — облегченно выдохнул он и, зевнув, ожесточенно почесал поросшие рыжеватые щетиной щеки. «К тому же это явно был обычный дракон, а не огнедышащий там или льдистый». «Добавил я для вязчего успокоения встревоженных сотоварищей, бесцеремонно разбуженных крылатой скотиной, разоравшейся тут ни свет, ни заря». «А, ну тогда и без с ним!» Моментально утратив интерес ко всему, махнул рукой Лойд и повалился назад на свою лежанку из лапника. Закутался в одеяло и самкнул веки. «Его примеру последовали и другие». «Все же не велика диковинка в здешних местах дракон, тем более не магический, да и опасности никакой. Здесь, в лесу, никакому дракону до нас не добраться, даже если он каким-то чудом углядит нашу стоянку. Вот если бы огнедышащий пролетал, тогда да, стоило бы опасаться. Тот ведь может и дохнуть вниз огнем, расстроившись, что никак не получается отведать завтрак в нашем лице». «Кэридон, ты бы дровишек в костер подбросил, пусть разгорится получше». Обратился ко мне зевающий Гэл Атэми, единственный, кто не завалился вместе с остальными спать дальше. Сегодня же его очередь кашеварить. Рассвет уже, считай, наступил. «Хорошо», — кивнул я, и, потянувшись вправо, вытащил из изрядно поубавившейся за ночь кучи валежника пару веток, разломал их и бросил в огонь. Гэл же за это время окончательно проснулся, поднялся со своей лежанки, взял котелок и, пошатываясь, отправился в сторону от нашей стоянки, к ручью. Проводив взглядом внука нашего рудознаца, я зябко поежился и закутался поплотней в свой тонюсенький плащ, практически не защищающий от промозглого холода. Придвинулся чуть ближе к огню, только намного теплее не стало. Я с тоской поглядел на небо. Вдруг еще какой-нибудь дракон пролетит. Пусть даже огнедышащий. Демон с ними с подожженным лесом и суетой, которая поднимется. Зато, может, хоть не так холодно будет. Увы, моей несколько безумной мечте не суждено было сбыться. Не почил нас визитом огнедышащий дракон. Лишь однажды безмолвная тень промелькнула где-то вдали, над перевалом, позволив мне на краткий миг полюбоваться крылатым ящером. — Нет, это тоже не сумеречник, — схода определил глазастый бес, вольготно расположившийся на моем левом плече. — Безблохастых знаю, — неприязненно покосился я на него, и глубоко вздохнул, раз, другой, третий, дабы взять себя в руки и успокоиться, успокоиться, успокоиться и разжать сами собой стиснувшиеся кулаки. Получилось. Справился со вспышкой обуявшего меня гнева. Впрочем, неудивительно, натренировался уже. Да и приступы всепоглощающей ярости послабее стали. Времени-то сколько прошло. Уже и глаза не застят багровым туманом при взгляде на поганую нечисть. А поначалу один только вид этой мартышки нечесанной вызывал безумную злобу. Хорошо мне в столице никто под горячую руку не подвернулся, когда я пытался изничтожить этого гаденыша хвостатого. И его счастье, что он нематериальный, иначе я бы этого мерзавца на клочки разорвал. Да что там говорить. До сих пор воспоминания о его развлечениях и о том, во что они мне обошлись, заставляют зубами скрежетать от злости. Скотина подлая. И забыть о его выходке никак не получается. Стоит его наглую рожу увидеть и сцена у салона Жустин сама собой перед глазами возникает. Когда я вернул себе контроль над телом, то обнаружил, что мой кошель подозрительно легок, и полученных в казначействе векселей первого городского банка в кармане как не бывало. Да что векселей, едва пару медиков удалось наскрести, обшарив все свои вещи. А на резонный вопрос «Где мои деньги?» этот гнус отвел глазки, Зачем-то задумчиво почесал левый рог и, разведя лапками, наконец смущенно ответил. "Ну это это...» «Потратились как-то они». «Потратились как-то они. Все мои денежки. Эта скотина хвостатая мало того, что свои алмазы спустила, так еще и мои восемь тысяч золотых просадила. И все за одну декаду». «Нет, те две тысячи, кои эта погонь потратила на покупку элитного борделя», Я, в принципе, еще мог бы ему простить, при условии, конечно, возвращения мне воспоминания о десяти днях, проведенных в компании двух дюжин самых красивых из доступных девушек империи. Но вот за тупо выброшенные на ветер остальные деньги, убить мерзавца мало. Да демон бы с ними, с этими деньгами, легко пришли, легко ушли, но страсть как обидна за свои разрушенные мечты». Восемь тысяч золотом все же позволяли обрести хоть какую-то уверенность в будущем, что грядет после добычи драконьей головы. Нет, понятно, даже обладая внушительным наличным капиталом, мне не стать ровней Кейтлин Дименс. Но нас бы уже не разделяла такая огромная пропасть, какая пролегает между богатой аристократкой и бедным стражником. Снова вздохнув, я покачал головой. Что уж теперь, сделанного не воротишь. И тот факт, что бес мог выкинуть нечто похуже, нежели размотать все денежки, утешает слабо. Я же так рассчитывал на это золото. А вместо этого пришлось убираться из столицы с двумя медиками в кармане. Хорошо еще догадался разобраться со всеми своими делами до того, как передал бесу контроль над телом. А то не было бы у меня сейчас даже нужного для охоты на дракона оружия. Стреломет-то мой проверенный не пропал без вести в подземельях старой крепости, где мы воевали с темными магами и сотворенными ими чудовищами. Отбил я его потом у трофейщиков, что заявились поутру. Правда, они не сильно сопротивлялись. Ведь в пылу преснопамятного боя не только мне досталось. Машинке стрелометной тоже неслабо перепало, хоть она и железная. Ремонт требовался». Вот я и задал столичным оружейникам работенку сразу по приезде. привести мой стреломет в первозданный вид, снабдив его усиленными разгонными пружинами, не забыв еще парочку положить в запас. А помимо этого, заказал комплект стрелок с разборными наконечниками под кристаллы оговоренных размеров. И сразу всю работу оплатил. Что меня в итоге и спасло. Впрочем, возможно, именно это и заставило Рогатова просадить все мои денежки. Он ведь, похоже, догадался, на кой мне такие хитрые стрелки потребны. Неспроста же оставив без средств к существованию, сразу попытался соблазнить легким решением вопроса с сумеречником, заказать его голову демонам, не приминув при этом намекнуть, что заплатить есть чем. Эх, вот и сидим теперь здесь, мерзнем и об охоте на сумеречника только мечтаем. А пока денежки зарабатываем, на снаряжение, потребное для охоты на него. Одним-то оружием, увы, не обойтись. Еще и теплая одежда нужна, и припасы, и карта, и проводник. И проблемку с доставкой надо как-то решить. Хотя после вмешательства беса в мой организм я стал явно быстрее и сильнее. «А все равно на себе мне драконью голову не уволочь. Надо на чем-то вести. А это дополнительные расходы». О чем задумался Кэр? Гэл вернулся с наполненным водой котелком и, повесив его на жерсть над костром, резко потер озябшие руки и протянул их к огню. «Да так», — неопределенно высказался я, неловко пожав плечами. «Не говорит же ему, что всерьез обдумываю охоту на магического дракона», а затем жениться на настоящей демонице. Расскажет еще своему деду, а тот возьмет да решит не брать меня в следующий раз. К сумасшедшим завсегда с опаской относятся, а мои замыслы иначе как безумными не назовешь. «Понятно», — быстро сказал Гел. «Его, похоже, не очень-то интересовали мои мысли», и спросил он только, чтобы завязать беседу. Копаясь в своем тощем мешке в поисках необходимых для приготовления завтрака припасов, Парень оживленно проговорил. «А я вот все думаю, как бы нам побыстрее обернуться, чтобы нас никто не опередил и до нашей шахты не добрался». И расстроенно вздохнул. «Эх, говорил я деду, надо больше припасов брать, и осликов хоть пару, тогда бы притащили раз в пять больше руды, и на долю каждого вышло бы золотых, этак по семь-восемь». «Угу», — негромко пробурчал я, «в общем-то согласный с высказываниями Гала «Вопрос нехватки провианта можно при необходимости решить. В конце концов, в нашем отряде целых два охотника, а местные леса полны непуганной дичи. Но вот с отсутствием вьючных животин ничего не поделать. А пара каких-нибудь осликов или мулов нам бы сейчас ох, как пригодилась. Не пришлось бы тащить на своем горбу всю эту треклятую руду. Как придем в город, надо не мешкая брать припасов месяца на два» штук шесть или восемь выносливых осликов и быстро возвращаться к шахте», категорично заявил парень, похоже, приняв мое невнятное бурчание за явную поддержку. «Когда еще выдастся такой шанс, заработать может даже по полсотни золотых монет». «Да, подобные возможности не часто выпадают», согласился я. И не сдержал кривой усмешки, что сама собой возникла на губах, стоило взглянуть на мечтательно закатившего глаза Гэла погрузившегося в сладкие грезы о том невероятном будущем, что ждет любого молодого человека с огромными деньжищами в кармане. Неизвестно, конечно, что он там себе навоображал, но, судя по бессмысленно глупой улыбке на его физиономии, мечты не ушли дальше разнузданных пирушек-гулянок в компании закадычных дружков и непременное охмурение всех знакомых симпатичных девчонок. Сказать ему, что ли, какими огромными проблемами такое время времяпрепровождение в итоге оборачивается? Или не стоит расстраивать парнишку? «Опять мечтаешь, Олух? А кашу кто за тебя мешать будет?» Вернула Гэла с небес на землю недовольное ворчание его старшего родственника Торвина Атеми. Или вернее деда, как уже на третий или четвертый день нашего похода именовали его все, а не только родной внук. Что, закономерно? Он все-таки втрое старше почти каждого из нас, да и знает побольше нашего, а в своем деле разбирается вообще на зависть многим. Да что там говорить, без него и его таланта рудознаться из нашего похода к заброшенному роднику вышел бы один пшик. Да все нормально с кашей, не подгорело даже, бросаясь к котелку, торопливо заверил Гэл. Старик, грозно хмуря брови, уже потянулся к своему посоху из кашмирского тиса, крепкого и очень стойкого к излому дерева. Одному непослушному внуку уже не раз перепадала возможность самолично удостовериться в этом. Дед-то его еще тот воспитатель. Считает, что с палкой наука куда доходчивее выходит и не вылетает мигом из дурной головы, не успев в ней отложиться. «Смотри мне!» — пригрозил дед, оставив в покое палку. «Посолить-то кашу не забудь». «Не забуду», — беспечно отмахнулся наш кошевар. О, олух», — покачал головой старик. «Когда ж ты у жопы взрослеешь?» «Дед, я давно уже не малец», — раздосадованно воскликнул, расслышав последнее замечание Гэл. Хотя насчет «давно» явно погорячился. Ему только этой осенью шестнадцать стукнуло. Сам как-то хвастал. «Тогда язык попридержи». — сердито одернул его Торвин. — А то всю дорогу от тебя только и слышно. Шахта, шахта, шахта. Даже не знаю, брать тебя в город с собой, а ли лучше связать да бросить здесь дожидаться, когда мы возвернемся. А то и ты, чую, прям на воротах начнешь орать в голос, что в старом руднике Альмеров прямой ход теперь к Серебряной жили через четвертую штольню имеется. — Что же я, совсем дурак, что ли? — обиженно засопел парнишка и, не дождавшись ответа от многозначительно промолчавшего деда, пообещал ему, а заодно и мне. «Да я никому ни слова!» «Вот и молчи, раз за рог дал!» Одобрительно покивал Торвин, почему-то посчитав слова внука обещанием в дальнейшем вовсе рта не раскрывать. «Да я!» — заикнулся было Гел, но тут же прикусил язык, видя, что дедова рука вновь шарит по земле рядом с посохом. Тот -то же!» Довольно изрек дед, угомонив своего внука. «В последнее время тот и впрямь стал на редкость слова охотлив. А ведь поначалу таким не был». Задумчиво поглядев на Гэла, я мысленно хмыкнул. «Может, у него серебряная лихорадка? Пареньку, очевидно, эта шахта уже снится. Так же, как мне здоровенный мешок с каменюками, что каждый день тяжким грузом ложится на плечи. Все внука воспитываешь». Обратился к Атыми старшему проснувшийся Ллойд, зевнув при этом так, что едва челюсть не вывихнул. Резко поднявшись с лежанки, немного насмешливо спросил у меня. «Что, стай, не бдишь?» «Угу», — утвердительно буркнул я, даже не повернувшись в его сторону. «Все же у нас не подразделение имперской гвардии, чтобы перед начальством тянуться и, завидев его, немедленно отчитываться. Да никто ничего такого и не требует». Чистой воды вольница, даже похлеще той, что царила в спецотряде Магнус. «Керидан все время бдит», — заметил дед, — «в отличие от некоторых». «Ну так он сам вызвался», — развел руками Ллойд и со смешком добавил. «Тоскует, видать, наш стражник по службе, вот и захапал себя аж полночи». «Ага», — хмыкнул я, вздохнув про себя. «На самом деле я бы тоже с удовольствием продрых всю ночь». «Если бы не было так холодно под куцым плащом, вот и приходится караулить сон остальных, а заодно греться у костра». «Ладно, ваше дело», — решил дед, видя, что я не собираюсь возмущаться имеющей место явной несправедливостью. На том разговор и заглох. Ллойд не стал возникать по поводу высказанного Торвином замечания, хотя только старшине охраны решать, кому и когда ночную стражу нести». А Торвин решил благоразумно не развивать тему. Он вообще мало во что вмешивается, хотя является главой нашего отряда. Со стороны, если глянуть, так и вовсе можно подумать, будто походом командует Лойд. Да так оно и есть на самом деле, если честно. Ведь только на руднике распоряжался исключительно дед. Вот там старый рудознатец разошелся. Ну а по дороге до старого рудника и обратно рулил наш старшина как более сведущий в походных делах и лучше знающий местность. К завтраку проснулись все. Прямо моментом поподнимались со своих лежанок и потянулись с чашками, плошками и ложками к котлу, исходящему вкусным запахом каши. «О, я смотрю, Гел сегодня добро мясо сыпанул», — заметил один из рудокопов Сиф Межо. Словоохотливый мужичок, не шибко высокого роста, но широченный в плечах и недюжинной силы. «А что его теперь беречь?» — легкомысленно высказался Гэл, действительно щедро сыпанувший в котел вяленого мяса. «Все одно к вечеру в городе будем». «Ну, это если не погода нас не застанет». С привычным пессимизмом протянул закадычный друг коротышки Мижо Райан Буреньё. В противоположность приятелю он был высок и худ, а также являлся уроженцем солнечного юга, а не располагающихся далеко на севере вольных княжеств. «Да ты глянь, какое небо с утра чистое!» — перебил его Сив. Ни тучки? Откуда взяться-то ни погоде?» «Это ничего не значит», — не согласился с ним южанин. «Погода здесь такая дурная, что мгновенно может перемениться. Сейчас вот солнце светит, а к обеду как завьюжит...» Опять начали. Чем-то недовольный сосна Бустабури неодобрительно покосился на межо и буренье. «Завязывайте давайте с трепотней», — лениво зевнул Лойд, прекращая едва начавшийся спор двух приятелей. «Погода, не погода. Так или иначе, все равно сегодня будем в городе. В худшем случае, если даже засветло не доберемся, по темноте дошагаем». Он обвел нас насмешливым взглядом. «Или среди нас есть желающие сделать еще одну ночевку в лесу?» Но выяснить, имеются ли в отряде олухи, готовые остановиться в часе или двух ходьбы от города, только из-за того, что село солнце, не удалось. Гэл всех сбил с мысли со словами. «Каша поспела. Все разом забыли о вопросе Гальба. Да вообще никто больше словом не обмолвился до конца завтрака. Молча стрескали котел кашей и довольны». «Хотя, что там того котла? Всего-то ведро на 10 человек. Вдоволь не наешься. Через пару-тройку часов опять кушать будет охота». Тем не менее, навернув добрую плошку каши, я малость подобрел и перестал неприязненно зыркать на крутящегося на моем плече непоседу беса. «Шут с тобой, поганец. Живи. Пока». После завтрака, оставив за собой догорающий костер, наш отряд, растянувшись цепочкой, отправился в путь по сумрачному лесу. Темновато шагать. Приходится зрение напрягать, чтобы о какой-нибудь выступающий корень или камень не запнуться и не упасть. Но что поделать, в ущельях всегда так. Только ближе к полудню, когда солнце поднимется над горными отрогами, рассеется тьма. А пока над вершинами ели светлое-светлое небо, а внизу под их сенью царят настоящие сумерки. И ладно бы только это. Выбравшись из ущелья и спустившись чуть ниже по склону, мы словно перед огромным блюдом со студнем очутились. Таким густым и плотным казался заполонивший долину перед нами туман. Вот мы и попали, когда вокруг бело, а все равно не видно ничего». «Можно сказать, даже хуже стало, чем в сумраке, ибо кроме спины идущего впереди и не разглядишь ничего в этой кисейной пелене. Отстать и заблудиться проще простого. Хорошо, я не последний иду, хоть компания будет в случае чего. Вдвоем с нашим молчуном лучником Джимом Шмилсом бродить будем. Но лучше пошевеливаться и не упускать из виду бурса, шагающего передо мной» и надеяться на то, что движущийся во главе отряда Лойд не заплутает? Только я о нем подумал, как старшина охраны обратился к нам. Что, народ, может, на старую дорогу выберемся и пока по ней двинемся? А то не час, кто-нибудь ногу себе сломает или глаз выколит. А драконы как же? Заикнулся было кто-то из следующих в начале цепочки. Я не разобрал голоса издалека. Туман как вата». Глушит все звуки, делая их невнятными. «Да в эдаком киселе нас никакие драконы не углядят», — громко фыркнул Лойд и решительно заявил. «Пока туман не рассеется, можно вообще без опаски идти по дороге». «А я слышал, у драконов зрение как-то иначе устроено, и они могут высмотреть свою добычу хоть в непроглядной тьме, хоть в густом тумане», — протянул Буреньё. «Брехня». Краткая проверка это утверждение старшина. Ночью только сумеречники охотятся. Да и то все больше вечером и перед рассветом, когда хоть что-то видать. «И что спорить зазря?» Откашлившись, проворчал дед. «Ящеры эти крылатые в Смолову долину, считай, и не заглядывают. Они все больше в таких местах, где ветер гуляет, крутится, А тут, вишь какое затишье, туман вон даже не колышется». «Значит, выходим на дорогу», – подытожил Лойд. Больше никаких заминок со смены маршрута не возникло, а потому уже через три четверти часа мы шагали по нормальной дороге. Ну, по относительно нормальной, конечно же, учитывая, что она давным-давно заброшена. Без должного ухода когда-то неплохой торговый тракт практически исчез, превращенный в невесть что... Обочины, которым надлежало быть совершенно чистыми, заросли молодыми деревцами и кустарниками, а саму насыпь затянула плотным травяным ковром. Вдобавок, прежде чем подвергнуться атаке растительности, дорога была буквально убита тяжелыми телегами, так что ям и колдобин на пути попадалось просто неимоверное количество. Тем не менее, темп мы здорово прибавили. За пару часов отмахали не менее четырех миль. А там и туман рассеялся, пришлось снова прятаться под сенью леса. И дело даже не восставшихся далеко позади драконах. Тут других хищников хватает, двуногих и бескрылых, предпочитающих на дорогах промышлять. Здесь их, по заверению моих спутников, видимо, невидимо. Земли-то заброшенные, считай, ничейные. Вот и расплодилась на них всяческая гнусь, из-за которой, собравшийся на промысел четверки рудокопов, пришлось с собой аж шестерых охранников брать. Причем не абы каких, а действительно знающих, с какой стороны браться за меч. Ну а что еще делать римхальскому люду, коль разбойничьих шаек вокруг города тьма тьмущая? И ладно, если бандюки только ограбят и отберут все вплоть до портков. Это, можно сказать, повезло». Бывают бесследно исчезают у удальцов, решивших малость подзаработать на освоении рудных шахт, или промышляющих на руинах замков и селений, брошенных вскоре после пришествия магических драконов в эти края. Но дело отнюдь не в кровожадности местных разбойников, а скорее в их жадности. Цены-то на металл день ото дня растут. Вот и ходят по Римхалу неистребимые слухи, будто где-то далеко-далеко, Чуть ли не за самым перевалом расположились черные рудники. Там-то и находят свое последнее пристанище бедолаги, коим повезло не попасться тем бандюкам. Меж тем уже и по лесу идти стало полегче. Не надо ломиться через кусты или кучи валежника, петлять подобно зайцу, обходя упавшие деревья. Ллойд нас вывел на тропку. Малохоженную, но отчетливо видимую. По ней мы и потопали дальше. Шагали спокойно еще, наверное, сейчас, пока не вышли к ручью, берега которого были буквально оккупированы влаголюбивой ягодой ежевикой. У этого источника воды мы и остановились, дабы передохнуть и если не поесть, так хоть напиться. К тому же совсем рядом с тропкой очень кстати и подходящее для привала место обнаружилось, где мог с комфортом расположиться весь наш отряд. Однако сбросить с плеч треклятый мешок с рудой я не успел, так и замер, держась за его лямки, остановленный неожиданно сорвавшимся с уст деда ругательством. Ох ты ж! Окончание которого он, впрочем, проглотил, и ограничился тем, что в сердцах сплюнул. Выразительно так. Проследив за взглядом старика, тут уши я едва не выругался, обнаружив, что тропку нашу перегородила четверка доспешных и вооруженных мужиков, не весть откуда появившихся. Меня даже зло взяло. Ну ладно я, городской житель, от меня в лесу толку нет почти. Но куда остальные-то смотрели? Особенно Лойд, уверявший всех, будто он чуть ли не первейший в этих местах следопыт и любую засаду за милю учует. А сам проморгал. Медленно опустив руки и расслабив плечи, я позволил лямкам мешка скользнуть вниз. И глухой шмяк, который издала моя ноша, упав на земь, вроде как стал сигналом для начала разговора. «Ну, здравы будьте гости, дорогие!» Выступив немного вперед и широко расставив руки, как бы предлагая подойти и обняться, радостно поприветствовал кряжестый мужик, щеголяющий в полном доспехе из вываренной кожи, усеянном стальными пластинами на груди и плечах.